Только таким способом можно будет знать смету товарам, чтобы не вывозить слишком много наших товаров, в которых нет избытка, и не привозить чужих ненужных. Русь редко населена и не так людно как бы могла быть. По следующим причинам. Первое. Крымцы пустошат землю беспрестанными наездами. На всех военных кораблях турецких –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 Высшие места заняли. Третья причина малолюдства — жестокое правление. Четвертая причина — недостаток камня, из которого бы можно было строить прочные здания. пятая выселение людей в Сибирь и на Украину. Для увеличения народонаселения правительство должно способствовать увеличению числа браков, Должно определить, сколько священник должен брать за венчание, чтобы бедным людям было неубыточно. Правительство должно озаботиться, чтобы по городам и селам для новобрачных были готовы дворы, чтобы бедность, неимение где жить, не останавливали браков. Должно запретить бедным людям истрачиваться на свадебные пиры. Девицам из черни запретить носить богатые платья и украшения.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 Потребовал от русских людей умение положить границы между подражанием и подчинением, влиянию того, кому подражаем. Потребовал умение при заимствовании цивилизации у иностранцев отличать добро от зла. То есть потребовал, чтоб русские люди перескочили вдруг несколько веков. От низшей степени образованности к самой высшей из детства к полной возмужалости